Глава 47. Субботний вечер. Шарко поставил свой старый кожаный чемодан в угол и подумал, что для путешествия в Амазонию готово абсолютно все. Его даже удивило, насколько легко оказалось связаться с оператором сайта «Горящие путевки». Спасибо кризису. По официальной версии, они с Люси отправлялись в туристический горный поход средней сложности к пику донеблина В путевках это называлось «экспедиция в облака». Его телефонный собеседник не особо интересовался состоянием здоровья новых клиентов, и слава богу, ему казалось важнее продиктовать список необходимого им снаряжения. Шарко оплатил 10 дней путешествия, все издержки, питание, переезды и страховку на двоих. Деньги, выброшенные на ветер, ну и ладно. Несмотря на то, что времени до отлета оставалось всего ничего, он постарался позаботиться обо всем. Лекарства, мази и кремы, антисептики, дорожный НССР с туалетными принадлежностями, высокие туристические ботинки, толстые штаны, новенький рюкзак, налобный фонарик, противомоскитная сетка. На тумбочке у изголовья кровати его паспорт и распечатанный на принтере авиабилет. Такой же электронный билет Люси получила эмейлом вместе со списком вещей. В конце списка он добавил, что все время думает о ней. Люси ответила, что тоже все время о нем думает. «Они должны встретиться в аэропорту Шарля-де-Голля. Завтра в 8.30 утра. Самолет в 10.30. Туроператор доставит группу в Сан-Габриэл. Позаботится о том, чтобы устроить их на ночь в отеле», А потом туристы двинутся к Рио-Негро, в направлении самых высоких в Бразилии гор. Все, кроме Люси и Шарко, которые только в этот момент объявят, что хотят еще побыть в городе. Оставшись одни, наймут проводника и попытаются пробраться на территорию племени Уруру. М да, хорошенькая экскурсия в гигантский природный парк», — вздохнул он про себя. В конце концов, Франк отправился в постель, прекрасно понимая, что заснуть вряд ли удастся. Больше всего на свете ему хотелось сейчас позвонить Люси, услышать ее голос, сказать, как ему ее не хватает. Уже. Хотя расстались они совсем недавно. Но нет, он подождет, пока все закончится. Вот тогда они смогут быть всегда вместе, всегда вдвоем, и он сможет, наконец, о ней позаботиться. А еще он будет спать, спать, спать. «Проклятые любовники!» — подумал он, сжав зубы. Он отделался от своего наваждения малышки инжени а теперь Люси приняла у него эстафету, словно боль перетекала из одного существа в другое, не останавливаясь и не утихая. Энжини прожила в его голове больше трех лет, Сопротивляясь любой попытке изгнать ее Наверное, и Люси вначале говорили, повторяли, что ее маленькой Жульетты больше нет Что малышка живет лишь в ее воображении Да только когда сознание заблокировано, возникает своя собственная реальность В таких случаях близкие зачастую решают принять правила игры Наверное, мать Люси так и сделала, в надежде, что наступит время, когда Люси снова окажется лицом к лицу с истиной и одновременно страшась этого времени. На самом-то деле от руки безумного царно погибли обе девочки — и Клара, и Жюльетта. Но одна из них осталась в живых только для Люси. Франку все было известно с самого начала еще в ту августовскую ночь 2009 года. Через неделю после того, как в лесу нашли тело мертвой Клары, он точно узнал, что произошло. Следствие подходило к концу. Уже были проверены и перепроверены с помощью различных доказательств все факты. Опрошены все свидетели. Уже был составлен фоторобот-убийцы. Уже шла подготовка к аресту Грегори Церно. Люси тогда бдительно следила за происходящим, подключалась к работе всех бригад и в вечер ареста, заметив свет в окне, поднялась наверх вместе с силами правопорядка. Но, увидев на полу обгорелое детское тело, теперь уже Жульетте рухнула в обморок и очнулась два дня спустя в больнице с разорванным в клочья сознанием. Диагноз поставили. Частичная амнезия в связи с серьезным эмоциональным шоком Ну и прочее, и прочее Главное, что в дни, последовавшие за трагедией Жульетта в голове Люси постепенно вернулась к жизни Жульетта стала галлюцинацией Призраком, который приходил только к Люси Приходил иногда, в минуты, когда ее сознанию хотелось воспоминаний В детской, у школы на улице, где она когда-то гуляла с двойняшками. «Хватит! Проваливай! Убирайся!» Свернувшись клубком под одеялами, комиссар дрожжал от холода. Один на своей широкой кровати. Лиси — это их расследование, его собственные демоны. Прошлой ночью он читал книгу Наполеона Шимо, узнал, насколько жестоки индейцы Уруру. Какие варварские, бесчеловечные у них обряды. Но понял и то, до чего амбициозен, до чего жесток был сам молодой антрополог. В противном случае он вряд ли бы смаковал такое. Вождь организует поход за женщинами в отдаленное племя таким образом. Уруру внезапно появляются там, где живет это племя, и просят туземцев научить их молиться. А когда те становятся на колени и прижимаются лбом к земле, отрубают им голову ударами каменного топора, хватают женщин и убегают. Что с ним сегодня? Как развиваются отношения индейцев и французского исследователя? Поиски в Гугле ничего не дали. Уруру вместе со своим белолицым вождем так и оставались тайной за семью печатями. К ним по-прежнему не было доступа, несмотря на все бытующие о них легенды, несмотря на все запросы. Шарко еще раз сказал себе, что попытка контакта с ними, скорее всего, чистое безумие, но они с Люси уже все взвесили и все приняли в расчет. Или, вернее, им обоим уже нечего принимать в расчет. Мысли Шарко путались, туманились. Он уже почти засыпал, когда вдруг вспомнил фильм «Копполы». «Апокалипсис сегодня», где зрители погружали в липкое, тягучее человеческое безумие, которое усиливалось по мере углубления героев в джунгли. А потом образы, звуки, мысли перемешались в его усталом мозгу. Он уже не в состоянии был понять, спит он, засыпает или просыпается. И как раз в это время раздались глухие удары в дверь. Комиссар вздрогнул и, не совсем еще выйдя из состояния полубытия, глянул на экран радиобудильника. Ровно шесть утра. Шарко почувствовал, как сжимается горло. Шесть часов утра. Время для любого полицейского особое. И он понял. Он встал, торопливо натянул брюки и майку, засунул под подушку паспорт и распечатку билета. Положил на полку шкафа чемодан и пошел к двери. Медленно пошел. Повернул ключ, открыл и не услышал ни слова. Две тени, отделившись от стены, устремились к нему и прижали к другой стене. Точными, ужасающе точными движениями они заломили ему руки за спину, надели наручники. Потом сунули комиссару под нос ордер на задержание, подписанный прокурором и увели его в рассветный сумрак.